Глава 22 вторая. В этом же отвратительном состоянии духа капитан Блад отплыл с острова тортуга и прибыл, как было условлено, в бухту Птигуав. В таком же настроении он приветствовал барона Деревороля, прибывшего, наконец, в середине февраля с эскадрой из пяти военных кораблей. Французы добирались сюда полтора месяца, так как их задержала неблагоприятная погода. Деревороль вызвал Блада к себе, и капитан явился в замок Птигуав, где должна была состояться встреча. Барон, высокий, горбоносый человек, лет 40, державшийся холодно и сухо, взглянул на Бладу с явным неодобрением. Вместе с капитаном пришли Хактор, Пибервиль и Волверстон. Но Ревароль не удостоил их даже взглядом. Декюси предложил Бладу стул. — Одну минуточку, господин Декюси. Мне кажется, что барон не заметил, что я здесь не один. — Разрешите мне, сэр, представить вам моих спутников, капитан Хактор. Элизабет, капитан Волверстон, Сатропус, капитан Ибервиль, Слохедис. Барон надменно взглянул на капитана Блада, а потом высокомерно и чуть заметно кивнул головой каждому из представленных ему корсаров. Всем своим поведением он давал понять, что презирает их всех и хотел, чтобы они это почувствовали. Поведение барона произвело на капитана Блада своеобразное действие. Он был оскорблен таким приемом и в нем заговорило чувство собственного достоинства,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 — Вот это совершенно правильно, — дружески заметил Блад. Я и не заметил, что здесь сквозит. И он надел свою широкополую шляпу с плюмажем. Деревороль от гнева заметно вздрогнул, и какое-то мгновение, прежде чем открыть рот, сдерживал себя, чтобы не вспылить. Кюси было явно не по себе. — Сэр, — ледяным тоном заявил барон, — вы вынуждаете меня напомнить вам, что имеете звание капитана первого ранга и находитесь в присутствии генерала